Глава 26. Квартира находилась на верхнем этаже перестроенного дома. Она состояла из одной единственной комнаты. Кровать в одном конце, кухня в другом, а между ними диван и журнальный столик. Стена с наклонными окнами от пола до потолка, которые выходили на тихие задворки и крыши соседних домов. На фоне серых и черных кирпичей — «Любая зелень, где бы она ни мелькала, казалась подсвеченной. На противоположной стене висели фотографии разных зданий». «Баухаус», — пояснила Рана, — «мой отец их последователь». Я вспомнил, что она говорила в автобусе про Лондон, ее любимый город, и про мир, в котором можно выбирать, где жить и какому архитектурному стилю следовать, в котором мало что было родным — Или в которой все родное можно пересадить. Еще там была большая карта, датированная 1835 годом, упругая змеящиеся русло Темзы, и Лондон, поделенный ею на северную и южную части. Рана наблюдала, как я разглядываю карту. Надо бы расспросить, как у нее дела, подумал я. Какими были для нее последние недели. Она сняла очки и я смог, наконец, увидеть ее глаза. «Какой сегодня день?» — спросил я, и как будто кто-то нажал на кнопку «плей», мы сразу задвигались. «Вторник», — сказала она, направляясь в кухню, налила два стакана воды. «Мне нужно идти, а то пропущу поезд. Я вернусь в пятницу», — она кивнула на диван. «Может, проведу тут выходные». «Я был бы рад», — отозвался я. А сейчас устраивайся. Мы попрощались. Я подождал, пока она спустится, услышал, как открылась и закрылась парадная дверь. Я запер квартиру на засов, надел цепочку, потом подтащил диван и придвинул его к двери. Только теперь я заметил, что Рана купила продукты: свежее молоко и хлеб, два вида сыра, помидоры и маслины. Я представил, как она с утра 5 часов тащилась в поезде из Эдинбурга, готовила квартиру, а потом еще поехала забирать меня из больницы. И теперь ей еще долго ехать обратно, а на часах уже больше четырех. Дома она окажется не раньше 11 Я попытался подсчитать, сколько рано заплатила за обед в ресторане. Счет она попросила, пока я был в туалете. В окнах постепенно мерк оранжевый солнечный свет. Я принял душ, встал перед зеркалом. Два выжженных глаза слепо уставились на меня. Они торчали в правой нижней части груди, и оттуда по бокам шли к спине перекрещивающиеся швы. «Я отмыл их как смог», — слышав в голове инструкции сестры Клемент. «Я и боялся повредить их ненароком» и боролся с искушением именно так и сделать — просунуть пальцы под новую кожу, выкопать и выдернуть призрак случившегося. Даже не придется сильно давить, чтобы проткнуть эти две дыры, ослепить слепые глаза. Я перевязал раны, и хорошо, что они прикрыты белой повязкой. Оделся, но не стал выходить на улицу, И не выходил еще два дня, а когда все же решился, оглядывался на каждом повороте. Шли дни. Трудно сохранять самообладание, если нечем заняться. Разум метался. Я старался фиксировать циклы светового дня. Даже когда бывало пасмурно, к концу дня солнце прорывалось сквозь облака и заливало горизонт. Здесь, в отличие от дома, солнце садилось медленно, и еще долго после того, как зашло, его сияние лежало на облаках. Когда окончательно наступала ночь, окна превращались в зеркала. «Какое счастье, — помню, — думал я, — что мы устаем к концу каждого дня!»